Четвертое. Лечение на месте. 5 баллов. Назначение лечения по итогам единственного обследования. Терапия предусматривает курсы приема БАД, так называемой волшебной воды, так называемых информационных лекарств, Отрубание энергетических хвостов и прочее, не связанное с реальным лечением,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 официально зарегистрированных лекарств, особенно рецептурных, в таком списке практически не бывает. Характерный признак – лечение назначают либо сам диагност, оператор чудоприбора, либо специально обученный дистрибьютор-консультант, поджидающий вас у двери кабинета и в подавляющем большинстве случаев не имеющий медицинского образования.